Желель всё понял с одного взгляда в глаза своему страухим собратьям. Лесная стража. Так, спокойствие, мыслим позитивно. Надо мной купол неба и шатёр листвы, под ногами ковёр цветов, бабочки порхают над лугом, в воздухе разлиты рифмы, чудеса божественного проявления видны на каждом шагу. Отсюда вывод. Ну, короче, я леняю. "Не любезнише, я, конечно, плохая домохозяйка и, возможно, ничего не смыслю в стирке, но как это вы леняете?" Улыпчив успросил Рэрхильс, сопровождая свой вопрос ненавязчивым щёлканием затвора. "Как ленять?" не вопрос, быстро перебирая ногами. "Вот куда ленять? Желать-то очень далеко, безглядно порызнено совсем." Давайте простимся сухо, без лишних слёз и нервных срывов. Мы были полезны друг другу, и я сохраню о вашем дуэте самые нежные воспоминания. Как говорил великий учитель Сюня Цэн: "Я поцеловал себя в простату и умер". Для всех. Хватит трепаться, бедоняков, начал Иван. Хотите уйти? Идите, мы вас держать не будем. Но хоть скажите, мы-то где сейчас находимся и какого чёрта Над кроной дуба с реактивным ревом на бреющем полете пронеслись сразу два кучевых облака. Контуры летательных аппаратов сквозь маскирующий дым виднелись весьма отчетливо. «Доходчиво ли данное зрелище, или мне стоит обратить ваши удивленные взоры на восток? Дымы, поднимающиеся вон из-за той горы, оригинально сплетаясь, дают довольно реалистичный рисунок скарящегося черепа». Если я правильно помню ваш рассказ, то, надо да, же, я ухитрился связаться с двумя особо опасными преступниками, находящимися в розыске. Между прочим, вон тельфы заявляли, что преступник вы — пустая ложь, бесстыжая клевета, наветы врагов и беспочвенные обвинения, — нагло заявил Милов Элдор, пятизадом в кусты. «Наши герои уже собирались презрительно плюнуть ему вслед». как один из летательных аппаратов вернулся. Зеленый луч ударил вниз, мгновенно подпалив пару сухих елочек. «Ваня, вы по-казацки как хотите, а я второй раз в плен ходить не намерена». «Поддерживай, Варахиль. Будем прорываться вместе». Собственно, особенного выбора у них уже не было. На помощь первой летающей дури спешила вторая. Череп, бледнее на глазах, успешно превращался в знакомое девичье лицо... и не дожидаясь появления адептов с автоматами, наши герои бросились на утек. След пожилого эльфа безнадежно простыл еще раньше. Ни о чем не договариваясь заранее, Иван и Рахиль разделились, прыгая через кусты в пяти-шести шагах друг от друга, тем не менее держа общее направление. Бежали в гущу леса, под высокими кронами елей был шанс скрыться, оторвавшись от преследователей — Камуфляжная форма израильтянки затрудняла инопланетным бесам прицельную стрельбу, зато желтые погоны под Ясаула горели среди листьев солнечными зайчиками, поэтому палили в основном по нему. Однако подстрелить бодро бегающего зигзагами казака тоже непросто. Летающая тарелка была вынуждена спуститься пониже. Иван ускорил резвость, но споткнулся и упал в неподходящем открытом месте». Враги упоенно рванулись на захват, и в этот момент Галил из соседних кустов разразился убийственно-гневной тирадой. Уж не знаем, какие жизненно важные органы машины задела Рахиль, но после двух длинных очередей в днище тарелка дрогнула, завалилась на бок и рывками поплыла обратно в безмятежно-голубую даль под прикрытие овечкообразных облачков». Боевая израильтянка издала переливчатый крик сусанны, посрамивший старцев и была в тот же миг накрыта золотой сетью. Иван Кочуев тогда совершил три самых длинных прыжка в своей жизни, олимпийские чемпионы посыпали бы головы пеплом, порвали на груди майки и погрузили бы высокомерные лбы в грязь. На третьем, самом длинном балетном подскоке сияющая шашка кончиком клинка полоснула сеть, выронив уже взмывающую рахиль на волю. Кажется, она начала стрелять ещё не плюхнувшись спиной в амортизирующие кусты. Второй корабль захватчик тоже предпочёл отвалить без извинений. Вынужденно признать, мы таки неплохо сплясались в паре. Сиплы доложил рахиль, когда подье Саул подлил ей руку, помогая подняться. В принципе, это действительно была их общая победа. Златоустовская сталь и израильский свинец неплохо сделали свое дело. Даже дымный облик Деви Христос спешно растворился в лазурите небес. Синяки и шишки и ссадины не в счет — это мелочи, которым не хотелось придавать значения. Лес по-прежнему радовал свежестью и, как ни странно, какой-то парковой ухоженностью. Дождя не ожидалось... Погода, на удивление, теплая, воздух насыщен ягодными ароматами. Единственное, что всерьез огорчало, так это вновь проснувшееся чувство голода. — Давай попробуем поймать еще какого-нибудь эльфа и отобрать у него еще пару печенюшек. — Ваня, вы оптимист, а ежели он не отдаст? — Можно подумать, мы у тех предыдущих спрашивали. — Но вы опять отвечаете вопросом на вопрос. — А к самому противно! — А с кем повелся, с тем и набрался, — грустно согласился казак. Рахиль, лишний раз прислушавшись к урчанию в собственном пузе, свернула к склону горы. Там между камней олела лесная земляника. Расслабившаяся под Исаул на свою голову последовала ее примеру. Много они съесть не успели, но, ползая на четвереньках, как-то едва ли не одновременно... Упёрлись на сами в галенище мягких высоких сапог. В сапогах находился высокий эльф с арбалетом на взводе. Но хуже всего оказалось присутствие за его спиной ещё шести лесных молодцев с таким же стрелковым вооружением. Наши герои вынуждены подняли руки. Из группы эльфов выделился печальный Миловалор и не поднимая глаз подтвердил: "Да". Это они напали на стражи. Горячий рохиль незамедлительно плюнул ему в морду, но не попало. Остроухий предатель гордо отвернулся, скорбно демонстрируя связанные запястья.